Авилова Лидия Алексеевна. Костры! Был конец сентября. Они темно будет ехать? Спросил Петр Егорович, усаживаясь в высокий неуклюжий трантаз и завертываясь в шубу. Со мной ничего не бойся! Успокоил его высокий, худощавый мужичонок, в рваном тулупе и неумело полезно на козла, напоминая своим движением обезьянку. Да ты что, недавно кучером у тетушки? — спросил Петр Егорович. Э, — так кучером, — удивился мужик. — Да ты меня разве не знаешь? Я Алексей, садовник ейный. Вот я кто, кучером Осип. Да Осип-то с барыней в коляске уехал. Вот меня за тобой и выслали. — А дорогу ты хорошо знаешь? Алексей усмехнулся. — Со мной ничего не бойся, — повторил он и подобрал вожжи. Тарантан скачнулся, запрыгал по мощеному двору железнодорожной станции, внезапно у самых ворот копыта лошадей захлюпали по грязи, и колеса беззвучно соскочили в рыхлую почву. «Эге, да у вас грязь!» – заметил Петр Егорович. «Много было дождей, что ли и Просто залили, барин!» – печально ответил Алексей и повернулся скользил к Тарантасу. «Залили и залили! Месяц целый шли!» по весне дожди и по осени дожди. Это мне все два свёрсток тащиться будем. Зачем все? По степи дорога хорошая, накатанная. Как прояснила, да пообдула, немножко стали хлеб возить и накатали. Как хлеб? У вас еще хлеб в поле? Удивился барин. А то, печально отозвался Алексей, Трантас подпрыгнул на кочки. Петр Егорович взмахнул руками, ухватился за край опущенного верха и рассердился. «Ты на дорогу-то смотри, опрокинешь в грязь!» «Тоже кучером посадили!» Из грязного станционного поселка они выезжали в степь. Кругом было темно, но Петр Егорович сейчас же заметил странный отсвет, точно отражение далекого, но сильного пожара. Трантас Фигура Алексея прыгающая спина престижной выделялись теперь яснее и рельефнее. Он оглянулся и увидел по горизонту целый круг сливающихся вместе маленьких зарев. Местами зарево разгоралось, вспыхивало, и тогда вдруг значительно выше занималось другое, озаряя часть облачного неба, точно заигрывая с облаками и захватывая их расплох во время их ночного отдыха. Это что же? Удивился Петр Егорович. А, костры, радостно объяснил Алексей. Вот выйдем на горку, все они у нас, как на ладони будет, и ехать не темно. Как костры? Зачем? А, народ-то, весь народ в поле. Возят, молотят. Уборка-то в этом году, ишь какая. У кого еще и пшеница в поле, а вес, подсолнук, все еще там. Петр Егорович заинтересовался. Раз, два, три, начал он вслух считать отдельное зарево. Алексей тихо смеялся, сидя в своей ленивой, согнутой позе. Гляди, барин, не сочтешь, собьешься, мечтательно заметил он. Степта то теперь, что Божий дом, вся та курица. Несчастный народ! нарочно громко и произнес Петр Егорович. Они выехали на гору, и теперь действительно костры были как на ладони. Некоторые горели близко, около дороги. Пламя лениво колыхалось, и на ярком фоне его нередко выделялись тени, очертания человеческих фигур. «Несчастный народ!» – с пафосом повторил Петр Егорович. «В городе, где он жил, почти безвызна он пользовался репутацией смелого». «горячего защитника народа». Петр Егорович скромно отрицал приписываемые ему заслуги, но в душе ни минуты не сомневался в том, что знает народ и умеет понимать и любить его. «Что за красота!» – хотелось воскликнуть ему, когда степь развернулась перед ним, вся темная, но сияющая. Но он взглянул на изогнутую спину Алексея и удержался. «Что свечи в храме?» Умиленно миллионов полголоса заметил Алексей. «В холод, в сырость, с маленькими, быть может, больными детьми!» Громко сказал Петр Егорович. «А это что?» Спросил он, указывая в сторону, где на довольно большом пространстве перебегал огонь, то вскидываясь вверх, то пригибаясь и словно ползком пробираясь по земле. «А, это солому жгут! ответил Алексей. «Зачем же жгут? А много ее родилось! Сила! Вот и жгут! Зерно щуплое, а солома — сила! Дурачье!» Заволновался Петр Егорович. «Зачем же жечь? Давно ли это было, что о соломе криком кричали, скотину поморили? Дурачье!» Алексей приподнял свои плечи, точно хотел спрятать в них голову. Петр Егорович успокоился и уже без гнева следил за тем, как импровизированное пожарище отодвигалось все левее и левее, как, наконец, Трантаз оставил его совсем влево и ушел вперед. Колеса мягко катились по накатанной дороге, а голова пристержной с длинными ушами выделялась на красноватом фоне степи. А по весне хлеб хорош был? спросил Петр Егорович потому что молчать было скучно, а дремать неудобно. Алексей порывисто повернулся к нему, и он в первый раз увидел его лицо. Оно тоже было длинное, худощавое и почти безусое. Глаза Петр Егорович разглядеть не мог, но даже в полутьме его поразило восторженное, умиленное выражение, которое как бы озаряло наружность Алексея. «Барин!» – сказал тот, взмахивая руками, в которых держал воже. Да ты не был здесь по весне? Нет, не был, улыбнулся Петр Егорович. Блаженный какой-то, подумал он про Алексея. Тот шумно вздохнул и покачал головой. Ах, рай-то был какой! Ты бы тогда приезжал. Уж больно хорошо сад-то цвел, яблони, да вишни. Точно это Бог по саду гуляет. И все у нас, барин, принялось, все росточки пустила. Посадка из лесу целый воз навезли. Глядеть не на что. Прутики голые. А тут посадили мы их. А они пошли, пошли. отрыгнулись, листочки выпустили. Ты с кем же садовничал? А, Иван Афанасьевич что? Он главный садовник. Иван Афанасьевич меня всему учил. Как что посадить, дополить, как уходить. А как Иван Афанасьевич расчелся? Так уж я один. Ах, Барин, приедешь, ты уж сходи посмотреть. Капуста у меня какая веселая. Ах, какая капуста. А дичь у вас есть? Вальденшнепы, утки, что ли? А за капустой-то в балочке. Та самая утка, Барин, а тебе зачем? Охотиться буду, стрелять. Это утка-то стрелять? А кого ж, тебя, что ли? Алексей опять съежился и ушел головой в плечи. Какая же у нас утка торопливо заговорил Ежели стрелять, то совсем нечего! Нету так? Как нет? удивился Петр Егорович. Сейчас же говорил, что есть! Нет, нету! сухо, решительно сказал Алексей и отвернулся к лошадям. Совсем блаженный. Опять подумал про него Петр Егорович. Не понравилось, что я охотиться собираюсь. Вдруг под самые ноги лошадей упал яркий красный свет. По жневью! Скользнули уродливые тени коней и тарантаса, и у самого края дороги справа показался костер. Престижная насторожилась, запредла ушами, прижимаясь к коренку, а мимо Петра Егоровича мелькнули очертания двух телег, сдвинутых вместе, задумчивая морда лошади и перед самым костром среди сидящих темных силуэтов маленькая фигурка девочки в красном платке. Девочка повернулась и глядела на экипаж. «Ах, бедные, ах, несчастные!» Громко сказал Петр Егорович. «В такой-то холод!» Алексей беспокойно завозился на козлах. «На медне у Пахома помер парнишка-то!» Торопливо сообщил он. «У какого Пахома?» Спросил Петр Егорович. «Разве не знаешь Пахома? Ведь у него два мальчонка, Там махонький вот и помер, тоже в поле как-то». У барыни наши лечили. Да нет, помер. Алексей громко вздохнул и покачал головой. Вдруг он встрепенулся. Барин, а как по-вашему, по ученому, детская душа с земли, прямо к Богу? Он повернулся и глянул в лицо Петра Егоровича, ожидая ответа, Петр Егорович крякнул. А, не знаю, брат, равнодушно ответил он. Я полагаю, что прямо жестом правой руки горячо заговорил Алексей. «Потому как душа детская невинная, она безгрешная». «А ты женат?» – спросил барин. «Я-то?» – удивился Алексей. «Нет, у меня никого нет, один я, чисто, совсем один». «Дорогу-то разглядывай», – прервал его Петр Егорович. Алексей вздрогнул и притих. «А лекарства с тобой нету, барин?» Немножко погодя, Рубка спросил он. «Какого лекарства?» Удивился Петр Егорович. Да вот, грудь у меня все ломит, грудь и спину, Чехотка что ли, доктора называют? а протянул Петр Егорович, ничего мне легче нет, а целую бутыль я на себя извел. А все терся, все терся, болит. Лекарства мне нет, я не врач, сказал Петр Егорович. Вот ведь горе-то, сокрушенно вздохнул Алексей. Кто без меня за садом уходит? Теперь сколько дела? Мне все, Иван Афанасич показал, всему научил. Молодые диверца, — говорит, окутай, обвяжи!» Ах, барин, ужаса. Цветочков мы из ящиков по весне высадили. Так еще теперь цветут. Астро называется. Цветок красив. Ты, барин, посмотри у нас, астру. Опять еще капуста. Не рубили. Веселая капуста. Только бы мне здоровье а здоровья не будет. Кто за садом? Петр Егорыч уже не слушал, он дремал, увернувшись шубу. Сквозь легкую дрему ему все еще мерещилась степь, костры. И эти костры стягивались кругом его, подбирались все ближе и ближе, окружая его все теснее со всех сторон. Ему становилось жарко и душно, от дыма и пламени. и вдруг... Впереди него метнулась громадная фигура Алексея и взмахнула руками. Братцы, к Богу, к Богу! Восторженно вскрикнул он, закидывая голову, с искаженным от мученической радости лицом. К Богу! Он ринулся в костер, прямо в пламя. А в степи прошел гул, словно стон, побежали тени, маленьких, темных людей. И эти люди... Тоже стали бросаться в костры и кричать «К Богу!». Петра Егоровича что-то сильно ударило в голову. Он проснулся и выпрямился, освобождая лицо из воротника шубы. Кругом было темно, но когда Петр Егорович огляделся, он увидел, что они стоят внизу в балке у поворота на мост, а на мосту кричат и суетятся люди. Алексея на козлах не было. «Что такое? Что случилось?» – крикнул Петр Егорович. «Держал бы вправо! Вправо!» – кричал чей-то голос. «Говорят ему! Лешему, ему! На мост лезет! В объезд бы!» – доносилось до Петра Егоровича отдаленные возгласы. «Что такое? Алексей!» – крикнул он, приставая. Алексей побежал и опять по обезьяне полез на козла. «Куда ты, дурак, пропал? Что случилось?» «Да, мужики! Мужики, видишь, на мосту завязли! Лошадям было, ноги поломали! Разве это мост для езды?» Возбужденно пояснил Алексей. Петр Егорович разоспался и был не в духе. Чего это их? Целый обоз? Обоз. С работы ушли от Андреева. Куда едут-то? Да так, нанимаются. Прослышали, что на вилков хутор рабочих берут. Вот и поехали. Ох, Барин, держись, Тарантас. Охнул, погрузился по подножку в жидкую грязь и понесся, подскакивая вверх по крутому откосу балки. Без дороги жарит, дурак! подумал Петр Егорович, распахиваясь и хватаясь, за что попало, чтобы удержаться на месте. Мельком он увидел обоз, несколько телег, в одиночку и пары медленно ползли вдоль темной балки и среди скрипа колёс, Слышались голоса и пескливый крик ребёнка. «Отчего они уехали?» – строго спросил он, кивая на обоз. Алексей пустил лошадей шагом. «От обиды!» – тихо ответил он. «От обиды уехали!» Вдруг он опять обернулся лицом к Петру Егоровичу. «А что, барин, как по-вашему, по-учёному?» ученому? заговорил он. «Правда это, что всякая обида, всякая слеза к богу росой поднимается!» Барин опять уже начинал дремать. «А, не знаю, брат», – сердито отвечал он, кутаясь в шубу. Впереди небо было темно и облачно, и только справа эффектным зрелищем догорала солома, которой выжигали ток. Она одна еще освещала сбоку тарантас и задумчивую фигуру на козла. «Ну, пошевеливай», – приказал Петр Егорович. Алексей заволновался, подобрал вожжи. Теперь до самого хутора, барин, костров не будет, в стороне оставим, сказал он. Петр Игорович что-то промычал, Алексей повернулся, и его испитое длинное лицо слабо озарилось далеким отсветом. Ишь курица, мечтательно произнес он. Люди-то со своим горем, нуждой, на земле, а кровь-то их, ишь в небе. Это Бог их видит, и сказывает. «Люди-то! Ты у меня будешь править или нет?» Гневно крикнул Петр Егорович. Алексей вздрогнул, плечи его поднялись, и худощавое тело вытянулось на козлах. Лошади пошли рысью, разбирая дорогу в темноте. «Вот они какие! Люди-то!» После долгого раздумья восторженно заметил Алексей. И сейчас же умолк, словно испугался собственного голоса. А небо было темно и облачно, и только изредка то тут, то там занималось с ним слабое зарево, дрожало, бледнело. Это Бог видел людскую нужду, видел и сказывал. Петр Егорович спал.